КРОУДФОРД Как я выудил тигра Далеко-далеко отсюда, на северо-востоке Индии, у подножия восточных Гималаев, расположена нетронутая цивилизация и малоизученная область Ассам. В этом диком краю, покрытые вечными снегами, уходящие за облака горные вершины,